Она приговаривала. «Ах, если бы такая телятина попалась, или это киперок удался в Иванов или в Ильин день!» Поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на пороховые заводы прогулке пешком, о празднике на Смоленском кладбище в Колпине. Под окнами снова раздалось тяжелое кудахтанье на сетке и писк нового поколения цыплят.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 Покачает головой и, ворча что-то про себя, взобьет подушки горой. Тут же посмотрит наволочки. Опять шепнет себе, что надо переменить. И сдернет их. Оботрет окна, заглянет за спинку дивана и уйдет. Постепенная осадка дна морского, осыпанье гор, наносной ил с прибавкой легких вулканических взрывов. Все это совершилось более всего в судьбе Агафьи Матвеевны. И никто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 Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка, которой не хочется, чтоб у ней в доме был беспорядок. Чтоб жилец ждал ночью на улице, пока пьяный дворник услышит и отопрет. Что, наконец, продолжительный стук может перебудить детей. Хорошо. А чего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему в комнату? Услала ее войлоками и коврами?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 понесется бурный ветер из концов в концы вселенной, а супы жаркое явятся у него на столе, а белье его будет чисто и свежо, а паутина снята со стены, и он не угадает, как это сделается, не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос, ни с ленью, ни с грубостью, не грязными руками Захара, а с бодрым и кротким взглядом, с улыбкой глубокой преданности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 «А если я поцелую вас?» Шепнул он, наклонясь к ее щеке, так что дыхание его обожгло ей щеку. «Хе, теперь не святая неделя!» Сказала она с усмешкой. «Ну, поцелуйте же меня!» «Вот, бог даст, доживем до Пасхи, так поцелуемся!» Сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно